19. В 7 утра со стоном просыпается Эмори. Утренний колокол гудит у нее в голове. Она всю ночь лежала на бетонном полу, так что у нее все затекло, а в глаза ей светит жидкое утреннее солнце. Мелкий дождик еще висит в сыром воздухе. Желтое платье Эмори промокло насквозь. Во рту противный вкус, что неудивительно, ведь она не чистила зубы на ночь. Мимо нее тянется какой-то черный дым». Эмори вскидывает голову, смотрит на калитку и видит, что дым валит из-за общежития. «Пожар!» — кричит она, вскакивая на ноги. «Горим!» Возгорание и открытый огонь — самое страшное, что может случиться в деревне. Поэтому здесь все знают. Увидел огонь, сразу беги тушить. Вбежав в калитку, Эмари потрясенно останавливается. Земля в прогулочном дворе перерыта, клумбы затоптаны. Цветочные головки оборваны и валяются отдельно от стеблей. Статуя, которую Мати своял перед смертью, лежит на боку, ее голова откатилась в сторону, а от руки с яблоком остались только пальцы. «Что случилось?» — спрашивает она, обозревая последствия неведомой бури. «Когда она засыпала вчера, ничего такого здесь не было». Эммари делает шаг поверженной статуи, но тут мимо нее проплывает клуб черного дыма, и она вспоминает, зачем пришла сюда. Она бежит за общежитие и видит, что на заднем дворе горит склад. Корона из острых языков пламени уже пробивается сквозь крышу. Ясно, что горит уже не первый час, но никто еще не проснулся и не занялся пожаром. Им еще повезло, что пошел дождь, иначе огонь перекинулся бы на соседние строения. Она подбегает к двери склада и видит на земле одинокую сандалию. «Здесь кто-нибудь есть?» — кричит Эмори, вглядываясь в дым. «Да», — отвечаю я. В общежитии за спиной Эмэри хлопают ставни. Жители деревни проснулись и выглядывают в окна. «Пожар!» — кричит она им, сложив руки рупором. «Кто-нибудь, несите шланг!» Повернувшись к дому спиной, Эмэри отрывает от своего платья полосу ткани, Обвязывает ею нос и рот и ныряет в горящий склад. «Эй, слышите меня?» — кричит она, пробираясь сквозь нутро склада, где всюду ползет жирный черный дым. Сквозь дыру в потолке внутрь льется дождь. Он превращает пепел на полу в кашу, которая липнет к ногам Эммари. Здание вокруг предупреждающе постанывает Наверху скрипят и кряхтят потолочные балки, готовые вот-вот рухнуть. «Слева!» Подсказываю я Эмори. «Осторожно!» Она замечает кусок белой ткани. Ткань грязная, в пятнах, но на фоне обугленного дерева и пепла кажется белоснежной. Эмори подходит ближе и видит, что это подол длинного платья, из-под которого торчат ноги. Остальное завалено грудой обломков. «Нет!» — кричит Эмори, вспомнив, на ком она видела это платье вечером. «Нет! Нет!» Она лихорадочно разбрасывает куски штукатурки и находит... Не ему. Рухнувшая балка снесла старейшине половину черепа.